Глава 7. Господин гросс-адмирал, звёздное скопление обнаружено, доложил капитан Нетбет. Дежурный офицер сканирующих систем на флагманском метакорабле с неофициальным названием Шелестящий ветер. Официально у него был только номер 347. И где же оно? оживился Мирхалак, одновременно вызывая на связь дварх-полковника Бурцева. Тот почти сразу появился на вспыхнувшем напротив голоэкране. Командующий был им нравился этот подтянутый, немногословный офицер. Не взирая на то, что он Арн нравился. За полевым облаком, шириной как минимум в 2 световые минуты, и мало того, но ещё прикрыто преломляющим полем. Пока разведчики не вышли из гиперы непосредственно в скоплении, они его обнаружить не могли. Хорошо спрятались, покачал головой гросс-адмирал. Что думаете, полковник? Ничего хорошего, хмуро ответил тот. Предлагаю подготовиться к отражению атаки. Если у меня предчувствие, что так просто гулять по этому спрятанному кем-то скоплению нам не дадут. Капитан, сколько в нём звёзд разведчики определили? Очень немного, меньше 1000, ответил тот. Поэтому пригодных для жизни систем вряд ли больше десятка. Однако могут быть пространственные станции, и судя по некоторым откликам на сигналы гиперлокаторов, они точно есть. Так что в всем прыгать туда не советую. И мало того, первичную разведку лучше проводить кораблям ордена — добавил Александр. — Вспомните торгайскую туманность. В случае выхода из гиперпространства в ней открытые контуры гипердвигателей мета-кораблей приводили их к мгновенной гибели. То же самое может быть и здесь. — Так вот в чем дело, — покачал головой Мерхалак. — А мы-то головы ломали. — Открытые и закрытые контуры имеют каждой свои недостатки и преимущества, — усмехнулся Арн. — Вы правы. — Действуйте, полковник. Тот кивнул и отключился. буквально через 10 минут около 20 орденских фрегатов разведки и 60 ламы-истребителей разошлись широким колосом и завертелись в воронке управляемого хаоса. Каждый раз, когда Мирхалак видел столь невероятную слётостность экипажей, он приходил в восторг, хоть и не показывал этого, одновременно жалея, что не может обеспечить подобную выучку своим офицерам. Впрочем, теперь, когда его так однозначно пригласили на службу в княжество это станет вполне возможным. К.Л. Энах очень многое получил от Ордена Арн, в том числе и вживляемые в мозг телепатические контуры, дающие возможность управлять орденской биотехникой. Дварх-лейтенант Олег Логарев, командующий тактической разведывательной манипулой легиона Снежные Барсы, сразу после перехода внутрь скрытого безымянного скопления приказал четырем фрегатам держаться в отдалении, причем в разных точках, чтобы хоть один успел уйти и донести до своих информацию. К немалому удивлению инженеров, никакие виды связи, включая телепатическую, не могли преодолеть окружающее скопление пылевой барьер. Остальные фрегаты и истребители разошлись в три воронки и завертелись в то вытягивающихся, то уходящих внутрь или в стороны смерчах управляемого хаоса. Как выяснилось не зря, Не прошло и нескольких минут, как перед кораблями Арн появилась несколько сотен грубо, словно вручную из клёпаных 500-метровых прямоугольных параллелепипедов, корявых и косых, вызывающих зубную боль одним своим видом. Причём они не вышли из гиперпространства, а просто возникли из ниоткуда, как призраки, и без попытки связаться накинулись на корабли ордена Вот только они явно никогда не сталкивались с тактикой управляемого, а тем более упреждающего хаоса. И все их залпы пролетели мимо. Стреляли чужаки странно розовыми лучами с золотистыми проблесками, но попадать под них не хотелось. Случайно задетый одним из этих лучей астероид рассыпался в пыль. Один из фрегатов без промедления разогнался, нырнул в гиперпространство, чтобы сообщить: вступили в огневой контакт с противником. Так же он нёс чрезвычайно важную информацию о том, что ничего угрожающего открытым контурам двигателей метакораблей не обнаружено, и всему флоту в полном составе можно переходить в скопление. Получив указанное известие, адмирал Мирхалак приказал немедленно готовиться к переходу и первыми отправил четыре боевые станции. Русского следопыта, так лет 10 назад по общему решению барсов переименовали Россию, небесного воина, белого орла и тёмного странника. Их сопровождали 16 дворх крейсеров, 24 мета корабля, 4 авианосца и 8 эскадр более мелких кораблей, каждую из которых возглавлял К.Л. Энгский линкор класса Альфа, двухкилометровый авоид, построенный вокруг особо мощного импульсного орудия. Оно одним ударом могло и планетоид надвое развалить. Новинка была всего два месяца как принята на вооружение, причем использовался для нее побочный эффект недавно открытого гиперфизиками явления. Он позволял особым способом, структурированными импульсами, преобразовывать материю в энергию и наоборот. В результате чего объект в точке прицеливания хаотично разрушался. Или не хаотично, что тоже было вполне возможно. При желании можно было нарезать астероид тонкими ровными ломтиками, как кусок сыра острым ножом. Никакие защитные поля от этого оружия не прикрывали. Оно их просто не замечало. Именно поэтому его начали срочно производить. Однако на войну с Йой оно всё-таки не успело. В экспедиции планировалось первое его испытание в реальном сражении. Требовалось обязательно захватить в плен их, чтобы просканировать их память. Именно эту задачу гросс-адмирал и поставил перед командиром передового отряда. Запись переднего фрегата несколько удивляла Чужие корабли выглядели вышедшими из рук деревенского кузнеца недоучки, неуклюжими, убогими, кособокими, да просто корявыми. Зато способ их перемещения вызывал уважение. Похоже, это был некий вариант точечных двигателей, использующих для перехода из точки в точку узлы изнанки. Производство таких двигателей в обитаемой галактике ещё не освоили толком, хоть и получили технологию от союзников из других вселенных. Учёные пока не могли понять принципов их работы, а переданная союзникам информация вызывала у всех них, включая Бага Бенсона, когнитивный диссонанс. Прилагаемую сетевую математику они просто не воспринимали таковой. Ну как, скажите на милость, перемещаться между узлами пересечения линий связи различных агрегатов? Ни до одного физика это не доходило. Их логика просто не воспринимала подобного. Но это работало. что приводило учёных буквально в неистовство. Командование передовым отрядом было возложено на полковника Лиссера, старого служаку родом из Трироуна, сейчас несколько растерянного с сотрудничеством со вчерашним врагом, но постепенно приходящего в себя. Его помощником назначили Арн, дварх-майора Кортина, тоже трироунце, причём уроженцы той же планеты Дирвет, что и ли, Лиссер. Офицеры, на удивление, быстро нашли общий язык, причём ещё во время подготовки к экспедиции в системе Недварт. Поэтому тактику они проработали от и до. Хоть полковнику и непривычно было использовать ортинский упреждающий хаос, однако Дварх-майор взял это на себя, оставив командиру общую координацию действий. Следовало поспешить. Численность противника превышала численность фрегата Фординга в десятки раз, и первыми в скопление прыгнули боевые станции, тут же разойдясь широким квадратом. Операторы сканеров просмотрели близлежащее пространство. Два архи проанализировали обнаруженное и передали информацию канонирам. Прицельные антенны гиперорудий на поверхности станции налились синим светом и мигнули разом о половине вражеские корабли. Однако остальные не отступили, как поступил бы любой здравомыслящий офицер при виде такого превосходства противника, а тупо полезли вперед, продолжая палить во все стороны своими розовыми лучами. Последние оказались довольно опасны, но не слишком. При попадании они оставляли трёхсотметровые коверны, что при размерах боевой станции со средней луму было что слону дробина. "Это что за?" скривился Лиссер. "Майор, твои ребята смогут взять кого-то живым, а не безумцы, по-моему". "Сканируем", коротко ответил Кортин. Ну, сразу могу сказать, что придётся захватывать эти корыта изнутри, через гиперпереход. Живых там только пилот, управляющий кораблём в прямом подключении, а всё остальное под контролем какого-то странного компьютера, напоминающего скорее, даже не знаю, как сформулировать, одушевлённый кристалл, что ли. В общем, два архи утверждают, что эти кристаллы одушевлены. В них каким-то образом заключили души разумных существ, не позволив им уйти на перерождение. Да все хвосты проклято его мне в глотку, изумился полковник. Это же какими посудами надо быть, а? А что они здесь с ми в интернете делают? скривился двухмайор. Ладно, десант на 6 чужих кораблей готов. Сейчас ребята отправятся. На большом голоэкране слева появилось несколько отрядов ординских легионеров из легендарного легиона Коршины Ада. Лисыро даже несколько не по себе стало при виде их зеркальных чёрных доспехов с атакующей птицей на груди. Довелось как-то сталкиваться с этими жутковатыми бойцами. Чудом выжил. Они действительно лучшие из лучших. Дварх лейтенант Марио Торхис, уроженец с планеты Ориса, в самом центре Армсарт, сейчас полностью обезлюдевший. Пройдя через гиперпереход, первым оказался в кривом коридоре диаметром метра 3. Его тут же придавило резко увеличившееся до 5G тяжестью. Грави-компенсаторы доспехов с трудом справились, но предупреждение о том, что противник способен изменять гравитацию, ушло на флот. Когда управляющий корявым корытом дух, а как еще назвать душу, заключенную в кристалл, никто не знал, понял, что высокая гравитация не остановила вторгшегося врага, он начал применять другое оружие. Со стен в легионеров били молнии разрядов в миллионы вольт. из каждой ниши строчили пулемёты. Если эти монструозные устройства можно было назвать пулемётами, но доспехи нового типа справлялись. Их защитой являлась плёнка и намирговое пространство. Поэтому и разряды, и пули уходили в неизвестность, не причиняя никакого вреда разумному внутри. Через 10 минут легионеры ворвались в рубку и мгновенно замерли. Настолько отвратительная картина открылась их глазам, Страшно перекрученный человек, вросший в какое-то подобие дерева, перемешанного с кусками железа и пульсирующими кристаллами. Из рта несчастного стекали тягучие капли слюны. Он сотрясался в судорогах, дёргал десятки раз сломанными и сращенными под неестественными углами конечностями. Заметив, что он не один, бедолага судорожно рывками повернул голову и с трудом выдавил. В его глазах появилось осознанное выражение. О ей тя меня. Он говорил на том же языке, что и воспитанники интерната. Перед отправлением этот язык залили в мозг всем участникам экспедиции. Прошу! Благое выдохнул один из легионеров. Да как же можно с живым человеком-то так? Он же бедолага, всё чувствует. Как выяснилось при первичном сканировании, сращенный с системой управления пилот оставался в сознании. Система пользовалась для пилотирования ресурсами его мозга, что сопровождалось сильными болевыми ощущениями. В общем, это была постоянная, непрекращающаяся, ни на минуту жестокая пытка. Пилота тут же при помощи парализатора ввели в бессознательное состояние. Может, целители смогут ему помочь. Затем просканировали память, но ничего в ней не обнаружили. Парень рос в примерно таком же интернате, что и Импаты. Вот только был при рождённым пилотом, как и все рядом с ним. Важным оказалось только местоположение управляющего кристалла. Он находился под рубкой в специальном гнезде, после извлечения из которого все системы кривобокого корабля тут же прекратили работу. Пилота удалось отключить не сразу. Пришлось даже вызвать с небесного воина техников, не хотели убивать несчастного. Остальные пять групп обнаружили на других захваченных кораблях то же самое. Правда, пилоты там не просили убить их. Они находились в полубессознательном состоянии и бредели, корчась от боли. Видимо, уродливое сопряжение с управляющей системой тяжело обошлось им. В двух случаях кристаллы отключить и захватить не успели. Они саморазрушились, превратившись в почти невесомую пыль. В памяти пилотов никакой важной информации не обнаружено, констатировал иниарх Дварх с станции Небесный воин, на которую доставили искалеченных людей. Только данные об очередном интернате и обучении пилотированию. После того, как их забрали из интерната, педагоги видели только стены барака, в котором их содержали, кормя по минимуму, и лаборатории, где их оперировали. После операции сознание отключалось, и пилот становился придатком машины. Других людей, кроме воспитателей и охранников, которые с ними вообще не разговаривали, они не встречали. Мирхалак с омерзением смотрел на снимки людей, сращенных с машинами, и ёжился. какими же мразями, какими чудовищами нужно быть, чтобы творить такое с живыми, разумными существами? Грос-адмирал сжал кулаки. Его душу преполнял холодный, жестокий гнев. Те, кто всю эту гнусность затеял, должны ответить за свои деяния полной мерой. После исследования кристаллов с душами было обнаружено излучение, способное выводить их из строя на расстоянии. И следующая атака на флот захлебнулась в самом начале. Кривобокие недокорабли обезвредили, доставили на станцию искалеченных пилотов и кристаллы, плюс несколько кораблей для исследования двигателей и орудий. Больше ничего интересного там не было. Вскоре, по приказу Гроссадмирала, сотни разведывательных фрегатов, корветов и истребителей разлетелись по скоплению с целью подробного его картографирования. Мерхалаг с Бурцевым после всего увиденного были намерены произвести полную зачистку. позволять кому-либо продолжать так издеваться над ни в чём не повинными людьми, им не позволяла совесть.